Издательство «Эксмо». Расстрелянные звезды. Их погасили на пике славы. Фёдор Раззаков. Текст читает Кирилл Фёдоров. Отелла по-советски. Инга Артамонова. В начале 60-х имя этой спортсменки знали не только в СССР, но и во всем мире. Инга Артамонова была четырежды чемпионкой мира по конькобежному спорту и могла бы достичь еще больших успехов, если бы не трагическая гибель в расцвете сил и таланта. Гибель, которая всколыхнула весь мир. Артамонова родилась 29 августа 1936 года в Москве. Ее детство было не особенно радостным. Девочке пришлось пережить и войну, и развод родителей, и тяжелую болезнь. Врачи обнаружили у нее туберкулез. Однако, несмотря на это, Инга росла девочкой очень активной и боевой. Их дом стоял рядом с домом номер 26 на Петровке, во дворе которого был каток. По словам близких, Буквально с раннего утра до позднего вечера Инга пропадала на этом катке с братом Владимиром. Увлечение спортом у нее было настолько сильным, что вскоре ее отдали в секцию академической гребли, существовавшую на водном стадионе «Динамо». Там она прозанималась до окончания школы и добилась превосходных результатов. Стала мастером спорта и двукратной чемпионкой страны среди девушек. Многие прочили ей прекрасное будущее и включение в сборную СССР. Однако в 1954 году Артамонова внезапно бросила академическую греблю и перешла в конькобежный спорт. Отметим, что удалось ей это нелегко, так как ни один из тогдашних тренеров в этом виде спорта не хотел брать к себе 17-летнюю девушку-переростка. В 1955 году Артамонова провела свой первый сезон в качестве конькобежца и многих огорчила. От нее привычно ждали побед, а она пропустила вперед даже явных аутсайдеров. Кое-кто из журналистов тут же поспешил записать ее в бесперспективные. Но Инга не была бы собой, если бы сразу смирилась с этим поражением. Клянусь. «На следующий год я обыграю всех», — сказала она тогда своему тренеру. И слово свое сдержала. В сезоне 1956 года она стала чемпионом страны, оставив позади себя таких титулованных спортсменов, как Лидия Селихова, дважды чемпионка мира, Софья Кондакова и других. Ее тут же включили в сборную СССР и не ошиблись. Она и на мировом первенстве вошла в число рекордсменов. А в 1957 и 1958 годах и вовсе стала чемпионом мира. В то время она была в полном расцвете своего таланта и сил и готовилась к новым победам. Однако на чемпионат мира в 1959 году ее не взяли. Почему? Дело в том, что во время чемпионата мира в 1958 году Артамонова внезапно влюбилась в шведского конькобежца Бенгта. Естественно, что об этой связи тут же стало известно тем, кто по долгу службы обязан был присматривать за советскими спортсменами, выступающими за рубежом, сотрудникам КГБ. Инге было сделано первое предупреждение — чтобы она и думать не могла о том, чтобы связать свою судьбу с иностранцем. Однако спортсменка этому совету не вняла. Когда через некоторое время от Бенгта ей пришло предложение руки и сердца, она всерьез подумывала его принять. Но она плохо знала людей с Лубянки. «Если вы надумаете уезжать из страны, не забудьте, что здесь у вас останутся ваши родственники». «Им будет не сладко», — предупредили они ее. И Инга дрогнула. Предложение шведа она отвергла и осталась в СССР. Однако после этой истории доверия ей уже не было. и сборной страны ее вывели, и она пропустила чемпионат мира в 1959 году. Он, кстати, проводился в Швеции. И дважды Олимпийские игры в 1960 и 1964 годах. Видимо, чтобы хоть как-то исправить положение, в котором она оказалась, Артамонова в 1959 году принимает решение выйти замуж за своего одноклубника по «Динамо» конькобежца Геннадия Воронина. Их близкое знакомство было предопределено тем, что они оказались соседями по двухкомнатной квартире, которая принадлежала обществу «Динамо». Оба в то время были неудачниками. Ингу выбросили из сборной. Геннадий постоянно проигрывал своему сопернику по спринту Евгению Гришину. Этого спортсмена не зря называли «человек-молния». Почти каждый вечер они коротали время на общей кухне, плакались друг другу в жилетку и в конце концов решили пожениться, Семейная жизнь двух известных спортсменов начиналась вполне пристойно. Молодые прекрасно относились друг к другу и какое-то время жили дружно. Мир и спокойствие в семье позволили Артамоновой вновь стать победителем в спорте. В 1962 году она завоевала пять золотых медалей чемпионата СССР, установила четыре мировых рекорда за два дня. За весь тот сезон она не проиграла ни одного старта и, в конце концов, завоевала золото на чемпионате мира. О ее успехах тогда писали все советские газеты. Впереди ее ожидало триумфальное возвращение в сборную СССР и выступление на Олимпийских играх в Инсбурге. Однако... В те годы лучшими в конькобежном спорте среди женщин считались две спортсменки. Москвичка Инга Артамонова и Лидия Скобликова из Челябинска. Обе прекрасно выступали как во внутренних соревнованиях, так и за рубежом. Однако последняя, в отличие от Артамоновой, обладала одним, но существенным достоинством. Идеологически она была безупречна поэтому именно на нее и сделала ставку тогдашнее спортивное руководство. В результате Артамоновой были созданы такие условия, что она не смогла ровно пройти отборочные соревнования и в сборную не попала. В Инсбрук отправилась с Кобликова, и надо отдать ей должное, выступила она там блестяще. Забег на 500 метров она преодолела за 45 секунд, мировой рекорд. На тысячу метров за одну минуту 32,2 секунды. Своё включение в сборную Артамонова переживала тяжело. Она понимала, что это была последняя Олимпиада, в которой она смогла бы участвовать и побороться за высшую награду. Эту депрессию она переживала одна, так как ее муж к тому времени стал для нее совершенно чужим человеком. От его былого внимания к ней и доброты не осталось и следа. Теперь он постоянно устраивал ей скандалы, а иногда и бил. Обстановка в семье еще больше накалилась, когда в их почтовый ящик чья-то услужливая рука стала регулярно подбрасывать анонимки, в которых рассказывалось о том, как Инга изменяет своему мужу. Кто писал эти пасквили, так и осталось невыясненным. Все это изматывало Артамонову так сильно, что порой ей не хотелось вообще возвращаться домой. Но терпеть неблагополучие в семье приходилось. Инга понимала, что развод может навсегда перечеркнуть ее спортивную карьеру. Между тем, на чемпионате мира в Финляндии в 1965 году Артамонова в очередной, четвертый раз, завоевала золотую медаль. Рассказывают, что за несколько дней до отъезда на мировое первенство Инга взяла в руки молоток и забила в стену гвоздь рядом с тремя лавровыми венками, которые она привезла с трех предыдущих чемпионатов. Так она была уверена в своей очередной победе. И ведь действительно победила, пробежав всю дистанцию с улыбкой на устах. К сожалению, это был ее последний триумф. Спустя несколько месяцев ее убили. Как же это произошло? В канун нового 1966 года Артамонова приняла окончательное решение расстаться с Ворониным. Она собрала вещи и ушла к матери. Однако муж не собирался так просто отпускать ее от себя. Какая-то непонятная постороннему обида терзала его душу. 4 января 1966 года Воронин пришел в дом своей тещи. Далее послушаем рассказ брата Инги, Владимира Артамонова. Все произошло на моих глазах. Воронин пришел домой по обыкновению выпившим. «Выйдем в другую комнату, поговорим», — бросил он жене. Инга встала с дивана, и они оказались обращенными лицом друг к другу. Я сидел так, что видел лишь спину Воронина. «Ну что тебе? Говори», — сказала она. Вдруг я увидел, как туловище Воронина отклонилось в левую сторону и чуть назад, а правая рука сделала резкое движение в направлении груди Инги. «Вот тебе!» Инга вскрикнула. «Ой, мама, сердце!» Не отдавая себе отчета в происшедшем, я сорвался с места и сзади обхватил Воронина. Удерживая его, я взглянул на Ингу. Она схватилась руками за левую сторону груди, потом правой рукой выдернула клинок. У ножа от сильного удара треснула рукоять и осталась в руке Воронина. Инга сделала шаг к двери. «Мама за ней!» Воронин рванулся за ними, но я его удержал. Мы повалились на диван, потом на пол. Нельзя было допустить, чтобы он нагнал Ингу. «Раз она побежала, значит, рана не так опасна». «Значит, будет жить!» Через несколько минут Воронин все же вырвался и зачем-то вышел на балкон. Из уголовного дела я потом узнал, что незаметно для меня он подобрал с пола треснувшую деревянную ручку от ножа и бросил ее с балкона восьмого этажа в снег. Телефона у нас не было, и я бросился на улицу к автомату вызывать милицию. Как выяснилось позже, Инга вместе с мамой спустилась на два этажа, в квартиру, где жил врач. Инга легла на тахту, мама побежала к знакомым звонить в скорую. Тем временем у Инги заклокотало в груди, в горле послышался хрип, и она потеряла сознание. Ни врач, жившая в этой квартире, ни приехавшие на скорой медики уже ничем не могли помочь. Уже буквально на следующий день после этого происшествия Москва полнилась слухами о нем. Чего только люди не говорили о смерти чемпионки. Что ее убил любовник, что она покончила с собой, что ее застрелил муж, уличивший ее в лесбийской любви и так далее. Официальные власти откликнулись на это событие 6 января коротким некрологом в газете «Советский спорт». Преждевременно и трагично оборвалась жизнь Инги Артамоновой, выдающаяся советская спортсменка, замечательный человек, всю свою жизнь она посвятила развитию советского спорта. В жизни Инга совершила спортивный подвиг. Ей принадлежат многие рекорды мира. Инга завоевала своими замечательными человеческими качествами, выдающимися спортивными достижениями, теплым и товарищеским отношением к людям, всеобщую любовь и признательность среди широких кругов спортивной общественности, как в нашей стране, так и за ее пределами. Между тем, главный виновник происшествия, Воронин, был арестован милицией на следующий день после убийства. Началось следствие. Вот что об этом вспоминает Артамонов. Воронин врал безбожно. И что он не понимал, как это произошло, и что Инга сама пошла на нож, и что мать дернула Ингу за руку, и Инга наткнулась на острие. Придумал даже такую трогательную деталь, будто бы он взял лежавшую на диване куклу и произнес «Вот, Инга, нам бы с тобой такого пупсика». Следователь почему-то не поставил преграду лжи Воронина, позволив тому ссылаться на прошлое жены. Больше, чем тяжелые условия семейной жизни, в результате чего она и хотела развестись, его интересовало, договорились ли супруги о разводе накануне Нового года и законно ли решила Инга встречать Новый год без мужа. На самом же деле, опасаясь угроз убить ее, если захочет развестись, она и назвала ему другое место встречи – угрозы убить при их ссорах. Не расслышал и я сам, мама, наш отчим». С нашими возражениями следствие, однако, считаться не пожелало. Как, впрочем, и с заявлениями прославленных конькобежцев о характере Воронина. «Могу охарактеризовать его коварным человеком, действующим продуманно, из-под тяжка, Борис Шилков. Геннадий избивал ее. Мы часто видели Ингу с синяками». Хорошего о нем ничего не могу сказать. Борис Стенин. Было известно, Геннадий издевается над ней, бьет, он часто выпивал. Я никогда не слышала, чтобы она давала какой-либо повод для ревности. Тамара Рылова. Я часто видел ее с синяками на лице. Он пил и жил за ее счет. Константин Кудрявцев, тренер сборной СССР. Как стало известно в ходе расследования, не Инга изменяла мужу, а он ей, в чем и сам позднее признался. Призналась и одна из его любовниц, оказавшаяся подругой Инги. Вот такие чудеса бывают. Уж не она ли и подбрасывала анонимки? Читая между строк дела, можно увидеть, что следователь сочувствует убийце. Инга больше зарабатывала, и это, видите ли, расстраивало мужа, и таким образом спасает его от 102-й статьи возможного расстрела. Назначенная потом 103-я послужила, думаю, хорошей зацепкой для дальнейшего снижения наказания убийцы. Через месяц-полтора решением Верховного суда РСФСР ему отменили пребывание в тюрьме, а уже в 1968 году и вовсе освободили из-под стражи. Следующие три года убийца находился в свободном режиме, работая на стройках народного хозяйства. Упор был сделан на ревность. В показаниях Воронина, его родственников и друзей, в концепции всего следствия. Одновременно очернение Инги. Следователь умудрился принизить вклад Инги в спорт. И это принижение вошло в обвинительное заключение. При этом усилили достижение Воронина, названного призером Олимпийских игр, которым тот никогда не был. В решении Верховного суда РСФСР проникло даже, что мы с мамой, оказывается, вовсе не видели, как Воронин нанес удар ножом. Поразила находчивость самого убийцы. Он стал выдвигать идею измены родине со стороны Инги. Дескать, до замужества имела отношение с иностранцем, хотела выехать из Союза. А себя показывал патриотом, создавая впечатление, что хоть и убил, верно все же понимает политику партии и государства. Вообще нетрудно заметить определенную режиссуру и довольно умело проведенную, хотя и не совсем тонко. Вот почему я не исключаю того, что Воронин был всего лишь киллером, как мы сегодня называем наемных убийц. Не потому ли его и выпустили так быстро? И не потому ли ему было позволено лгать в своих следственных показаниях, что уже заранее все было расписано в чем то жутком сценарии, начиная от интриг и кончая освобождением убийцы? Вопрос, кто направлял это грязное дело? от кого оно шло? От самого верха? От спортивного руководства? Завистников? Соперниц? А что, если в одну точку сошлись намерения сразу всех недоброжелателей? Возможно, каждый поначалу хотел лишь поинтриговать, попортить нервы спортсменке, подорвать репутацию, ухудшить спортивную подготовленность, внести раздор в семейную жизнь. А произошла трагедия. С тех пор прошло более 30 лет. Артамонова похоронена на Ваганьковском кладбище, на том же участке, где позже будут похоронены Сергей Столяров, 1969, Владимир Высоцкий, 1980, Владислав Листьев, 1995. А что же стало с Ворониным? Вот что пишет о нем Юсин Воронин отсидел. Спился, но жив. Мне рассказывала олимпийская чемпионка Людмила Титова, как-то по конькобежным делам, побывавшая в Дзержинске Нижегородской области, что Воронин подошел к ней. «Ты чего, не здороваешься?» «Я с незнакомыми людьми не здороваюсь». «Но я же Воронин!» «А с такими нелюдями тем более!» После этих слов он отошел. Вице-чемпион Европы Юрий Юмашев встретил его позднее. «Воронин, маленький лысый старичок, подошел ко мне со стаканом. «Давай выпьем за все хорошее!» Подумал, не жилец он уже, жалкий, опустившийся. А ведь кого убил?» Постскриптом. Достижение Артамоновой, ставшей четыре раза чемпионкой мира, не побита ни одной российской конькобежкой до сих пор. Хотя со дня ее гибели прошел 31 год.